Глава 73. Милые бронятся. Жизнь мисс Эффингем в ту пору протекала не слишком счастливо. Как она однажды пожаловалась леди Лори, судьба не была к ней благосклонна. Она по-прежнему жила с теткой и постепенно приходила к мысли, что терпеть ее далее не в силах, но одновременно никуда не может от нее деться. Раньше Вайолет верила, что вольна, ежели пожелает, высвободиться из-под гнета родни и жить одна, вольна стать независимой, как мужчина, если изберет такой образ жизни, и что имеет право сама распоряжаться своим состоянием, как сочтет нужным, потому что закон это определенно позволяет. Увы, в последнее время выяснилось, что все это для нее невозможно. Один закон позволял независимость, другой запрещал, и второй имел не меньше силы, чем первый. Кроме того, нынешнее положение было тем более плачевным, что Вайлетт лишилась своего постоянного приюта. До сих пор она могла сбежать от Леди Болдок к подруге, но теперь этот путь был закрыт. Под той же крышей, что Леди Лора, жил и Лорд Чилтерн, и Вайлетт оставаться там не могла. Леди Болдек, понимая все это, терзала племянницу с удвоенным рвением. Происходило это непреднамеренно — Не то чтобы тетка желала отравить своей подопечной жизнь и занималась этим сознательно и методично. Напротив, она, без сомнения, стремилась добросовестно исполнять свой долг. Тем не менее, в результате ее усилий Валет страдала. И обе женщины твердо считали друг друга самыми упрямыми и неразумными существами на всем белом свете. Тетушка в описываемый период обзавелась привычкой то и дело говорить о бедном лорде Чилтерне. Происходило это отчасти из убеждения, что разрыв между влюбленными окончателен, и потому, сожаление о нем не разбередят Вайолет душу. Отчасти из убеждения, что лучше бы племянница вышла замуж за лорда Чилтерна, чем осталась вовсе одна. Отчасти, может быть, из общего принципа. Леди Болдок считала нужным бронить племянницу по всякому поводу. А для этого в любых обстоятельствах выгоднее было придерживаться противоположной точки зрения. Леди Болдок предполагала, будто валит на жениха обижена, и потому называла его теперь бедным лордом Чилтерном. Что до других поклонников, тетушка постепенно уверилась, что их дело безнадежно. Ее дочь Августа объяснила ей, что ни Финиас, ни лорд Фаун, ни мистер Эпплдом не имеют ни малейших шансов. «Она, видно, так и останется старой девой, нарочно, чтобы свести меня в могилу», — говорила тетушка. Посему, когда леди Болдок однажды сказали, что лорд Чилтерн явился к ней в дом и желает видеть мисс Эффингем, она не упала в обморок и не заявила, что он их всех перережет, как сделала бы несколько месяцев назад. Достойную леди приводила в замешательство двойственность стоящей перед ней задачи. Если оставалась возможность, что Вайлетт смягчится и помирится с женихом, то ее долгом было спасти племянницу из когтей чудовища. Если же такой возможности не было, то долг по отношению к бедному лорду Чилтерну предписывал следить за тем, чтобы с ним не обошлись пренебрежительно и неучтиво. «Вайолет знает, что он здесь?» спросила леди Болдок у дочери. «Пока нет, мама». «О, боже, боже. Полагаю, она должна с ним увидеться. Она так поощряла его ухаживание». «Думаю, мама, она сделает, как сама пожелает». «Что ты такое говоришь, Августа? Неужто мое слово в моем собственном доме ничего не значит?» Весьма скоро, однако, стало очевидно, что в некотором отношении ее слово и правда ничего не значило. «Лорд Чилтерн ждет внизу», — сообщила Валет, вдруг входя в комнату. «Августа сказала мне, садись, дорогая моя». «Я не могу сидеть, тетя. Не сейчас. Я велела передать ему, что буду через минуту. Он самый нетерпеливый человек на свете, и я не должна заставлять его ждать». «Ты намерена с ним увидеться?» «Разумеется» промолвила Валет, выходя из комнаты. Не понимаю, как только женщины решаются брать на себя заботу о племянницах, мрачно изрекла леди Болдык, в отчаянии воздевая руки к небу. Валет тем временем сбежала по лестнице вниз и смело вошла в гостиную, где ее ожидал лорд Чилтерн. Должен поблагодарить тебя за то, что вышла ко мне, Валет, проговорил он. В лице его по-прежнему читалось что-то дикое, отчасти гнев, а отчасти решимость укротить то, что его разгневало. Вайолет первая тревожило куда меньше второго. Разгневанного лорда она готова была терпеть, но мысль о том, что ее станут укрощать была непереносима. От чего же мне не выйти?» — ответила она. «Разумеется, я пришла, когда мне сказали, что ты здесь. Не думаю, будто мы должны ссориться от того, что переменили свое решение». «Обычно из-за таких перемен ссоры и случаются», — заметил он. Я во всяком случае ссориться не намерена, если этого не пожелаешь ты. Зачем быть врагами, если мы знаем друг друга с детства? Твой отец и твоя сестра мои самые добрые друзья. К чему же нам браждовать? Я пришел спросить. Считаешь ли ты, что я плохо с тобой обошелся? Плохо обошелся? Разумеется, нет. Разве кто-то говорил, будто я тебя в чем-то обвиняю? Никто этого не говорил. Тогда от чего ты спрашиваешь? От того, что не хочу, чтобы ты так думала, если в моих силах этому помешать. Я не хотел быть с тобой грубым. Когда ты назвала мою жизнь постыдной... «Ах, Освальд, не будем к этому возвращаться. Какой в том прок?» Но ты так сказала. «Не думаю». Я уверен, что ты употребила именно это слово. Самое жестокое, какое только можно найти. Я не хотела быть жестокой. Если я так выразилась, прошу прощения. «Право, оставим всё в прошлом. Мы слишком по-разному смотрим на жизнь, поэтому нам лучше не вступать в брак друг с другом. Но всё уже решено. Так стоит ли припоминать слова, произнесённые в пылу спора и для всех неприятные?» «Я пришёл узнать, действительно ли всё решено». «Разумеется. Ты ведь сам принял решение, Освальд. Я сказала тебе то, что должна была, быть может, употребив слова, которых употреблять не стоило». «Тогда ты заявил, что я не могу быть твоей женой, и я подумала, что ты прав. Полностью прав». «Я был неправ. Неправ совершенно», — выпалил он. «До того неправ, что никогда не прощу себя, если ты не передумаешь. Я был таким глупцом и так зол на себя за свою глупость. Всегда знал, что не смогу жить без тебя. И вот, когда ты стала моей, бросил тебя из-за одного вырвавшегося в сердцах слова. Я говорила не в сердцах. Скажи тоже снова и дай мне еще один шанс ответить. Кажется, я обмолвилась, что праздность не недостойна уважения или что-то в этом роде. Верно, какую-то фразу из прописей. Но ты не терпишь упреков даже из прописей. Раз у тебя тонкая кожа, тебе нужно выбрать жену не такую острую на язык, как я. Я не стану выбирать другую, воскликнул он. В его тоне и в жестах по-прежнему сквозила ярость. «Как тебе прекрасно известно, выбор я сделал давно. Я не так легко меняю пристрастие, а в этом и вовсе не переменюсь. Вайлет, обещай, что будешь моей женой, и я поклянусь трудиться ради тебя, хоть кочегаром». «Я хотела бы, чтобы мой муж, если я вообще когда-нибудь выйду замуж, трудился, но едва ли кочегаром». «Ну же, Вайлет». Ярость, наконец, угасла, и на лице лорда Чилтерна появилась улыбка, в которой, однако, было больше печали, чем надежды или радости. «Будь ко мне справедливо, А лучше, если сможешь, великодушно. Не знаю, любила ли ты меня когда-нибудь». «Любила, очень. Много лет назад, когда ты был мальчиком». «А после уже нет? Если это так, то мне лучше уйти. Любовь без взаимности — дело скверное, как ни крути». «Весьма скверное». Что угодно лучше, чем пытаться устроить жизнь, когда нет взаимности. Иные из вас женщин вовсе не желают никого любить. Именно это я говорила на днях Лори. Для некоторых девушек полюбить очень просто, для других до того трудно, что, может быть, любовь к ним так и не приходит. А для тебя? Ах, для меня. Говоря о таких предметах, лучше ограничиться общими фразами. С твоего позволения описывать себя я не стану тем более, что наверняка погрешила бы против истины, если бы попыталась». «Ты не любишь никого другого, Вайлет. «Это мое дело, милорд». «Ей-богу, это и мое дело тоже. Скажи, что это так, и я немедленно оставлю тебя и уйду прочь. Я не стану спрашивать его имени и больше тебя не побеспокою. Если же нет, и если ты можешь меня простить...» «Простить тебя? Разве я была на тебя обижена?» «Ответь на мой вопрос, Вайлет. «На такой вопрос я отвечать не стану». «А на какой станешь?» «На любой, касающийся тебя и меня. А других людях — нет». «Ты когда-то говорила, что любишь меня?» «Я говорила это прямо сейчас, что любила тебя много лет назад». «А теперь?» «Это уже другое дело». вайлет ты любишь меня сейчас?» «Что ж, это, по крайней мере, прямой вопрос», — проговорила она. «И ты ответишь на него?» Полагаю, я должна. И что же? Ах, Освальд, какой же ты глупец. Люблю ли я тебя? Разумеется, люблю. Если ты в состоянии хоть что-то понять, то должен знать, что я никого, кроме тебя, никогда не любила. И после всего, что между нами произошло, уже не полюблю. Я люблю тебя. Вот. Бросишь ли ты меня, как в прошлый раз, заметь с величайшим презрением, или же явишься ко мне с громкими обещаниями, как сейчас, я все равно буду тебя любить но я не могу стать твоей женой, если ты не согласен на мне жениться, ведь правда? И когда ты убегаешь в гневе, потому что я процитировала фразу из прописей, я не могу бежать за тобой, так не подобает. Но что до любви могу тебе сказать, если ты в ней сомневаешься, то ты глупец». При этих словах губы Вайлет задрожали, и лорд Чилтерн, заглянув ей в лицо, увидел, что глаза ее полны слез. Последнее далось ему с некоторым трудом — потому что к тому моменту он крепко обнимал ее за талию. «Я глупец», — признал лорд Чилтерн. «Да, полнейший. Но от этого я не стану любить тебя меньше». «Я больше никогда в тебе не усомнюсь». «Да уж, пожалуйста. Можешь стать кочегаром или делать, что пожелаешь. Я не скажу ни слова. Я хотела быть очень мудрой. Право, хотела». «Ты самая великодушная девушка на свете». «Я не хочу быть великодушной и больше не стану пытаться быть мудрой. Только не хмурь брови и не смотри на меня сурово». Она подняла руку, чтобы разгладить складки у него на лбу. «Знаешь, я до сих пор тебя немного боюсь. Вот. Теперь отпусти меня, чтобы я могла рассказать всё тёте. Она целых два месяца была полна сочувствия к бедному лорду Чилтерну. И я этого заслуживал. Но раз уж мы помирились, она снова придёт в ужас от твоих прегрешений». «В последнее время ты считался невинным, аки-голубь, а вскоре опять прослывешь людоедом. Но, Освальд, со мной ты быть людоедом не должен». Едва Вайлет удалось проститься с возлюбленным, она поведала о произошедшем леди Болдак. «Ты вновь дала ему согласие!» — всплеснула руками та. «Да, я вновь это сделала», — отвечала Вайлет. «Что ж, вся ответственность на тебе. Я умываю руки». Тем вечером, обсуждая новости с дочерью, леди Болдок говорила о Вайлет и лорде Чилтер не так, будто их предстоящая свадьба была самым прискорбным событием на свете.